Секунд дракон Квакуи! Что такое? Сам развлекаешься, а мне в носик лизнуть нельзя? Я не развлекаюсь, уголек. Я сплачиваю молодой коллектив преодолением опасностей и трудностей. Они сейчас чуть не перебили друг друга. Хорошо никто ежиков не отозвал. Хотя все равно не успели бы вмешаться. Уголек некоторое время настраивает очки-компьютер, подключаясь к каналам связи ежиков. Потом ворчит. Напугал птицу до полусмерти. Это ничего. Зато они теперь знают, что ты обратила на них свое внимание. И что? Зачем им мое внимание? Отмотай запись назад и прослушай. След такую гипотезу разработал. Пальчики оближешь. «Просто удивительно, как на основе верных фактов люди строят неверные гипотезы. Мастер, Коша, что теперь с Сандрой будет? Как что? Выйдет замуж за Скара, детей заведет, будут тебя за хвост дергать. За дикаря? Годовалого ребенка можно назвать дикарем? Нет. Разница в образовании. А это дело наживное. Кстати... Ты оценила, что он тебя сразу на волю отпустил? Ни минуты лишней в рабстве не держал? А ты всю физиономию ему обмусолила? Несолидно. Ты за него заступаешься, а я бы ему голову свернула. Давай подождем. У Сандры спросим, отрывать ему голову или нет. Но Сандра Сэма любит. Я скажу тебе сакраментальное. Все пройдет. И печаль, и радость. Сандра сама разберется со своими проблемами. Будь рядом, поддерживай ее. Но решить она должна сама. Уголек куда-то уходит, сердитая. Настраиваю очки компьютер и вызываю на связь Анну. Ёлки-палки, у ней же четыре часа утра. Но Анна не спит. «Привет, мастер. Что-нибудь случилось?» Да как тебе сказать, спасательная операция завершена успешно, все живы. Сандру разыскали, устанавливаем контакты с местным населением. Ты чего не спишь? Уснешь с вами. Сначала кора, потом лира, минуту назад уголек. Мам, ты не спишь? Теперь ты, крокодил заботливый. Ладно, не обижайся. Поздравляю от всей души. «Анна, у тебя неприятности? Если даже ты заметил, значит, плохо мое дело. Да, мастер, откусила кусок больше, чем могу проглотить. Теряю контроль над ситуацией, как ты это называешь. Все этот секунд, чтоб он провалился. Ох ты, боже мой, только не надо твоих шуточек, мол, жадность губит. Не хотела я откусывать, само получилось». Я только знать хотела, угрожает он нам или нет. А потом само пошло. По задумке Синут и знать не должен был о Секонде. Анна, давай с самого начала. В чем проблема? Во мне проблема. Я администратор, специалист по интригам и борьбе за кресло с высокой спинкой. А сейчас нужна реальная работа. Знаешь... В армии бывают генералы для парадов и генералы для войны. У нас то же самое. Ты не думай. Я на свой счет не обольщаюсь. Я генерал для парадов. Сижу на планерках, не понимаю, о чем они говорят, и молчу в тряпочку. Но долго так продолжаться не может. Здесь закон волчьей стаи. Ошибаться нельзя, и старые заслуги не учитываются. Как только я мордой обстол, проявлю некомпетентность, так вылечу из всех комитетов и покачусь вниз по всем ступенькам административной лестницы. Не переживай, соломки подстелим. Из явного лидера станешь теневым. Свободное время для детей появится. Наверное, забыли, как маму зовут. Не во мне дело, мастер. Я же не одна покачусь. Я всех за собой потащу. «Понятно. Чего тебе не хватает? Знаний? Мы можем разработать ускоренный курс, как вы называете, социотехники. Месяц-два, и ты будешь на уровне. Нет у меня месяца, и не могу я на месяц все дела забросить. Потом, что я за месяц выучу? Терминологию? Опыт нужен. Практический опыт. Тот, который люди в сельве до джунглях Амазонки годами копили. Хорошо, а если организовать бригаду поддержки, консультантов, которые будут разрабатывать для тебя домашние заготовки? Мастер, я так сейчас делаю. Один включенный коммуникатор в кармане лежит. Через него мои эксперты слушают, о чем на планерке говорят. По-второму меня вызывают, если надо, и советы дают. Но не могу я все время сидеть с этой коробкой у уха. И не хочу, чтобы все знали, что все синоде обсуждается. Ладно, забудь. Сама разберусь со своими проблемами. Плохо жить на этом свете. В нем отсутствует уют. Что? Рано утром на рассвете волки зайчиков жуют. Когда ты станешь серьезным, мастер? Не сбивай с мысли. Я думаю вслух. У тебя есть социотехник, которому ты могла бы доверить все тайны Синода и половину личных. Хочешь нам мозги поменять? Это тоже интересная мысль, но моя задумка проще. Он будет слышать все, что ты слышишь, и видеть твоими глазами. Есть возможность снять речевой и видеосигнал прямо с мозга. Фенсовизор наоборот. Тогда ты сможешь беседовать с ним, не слышно для окружающих. Ставим тебе черепную кость, маленькую такую капсулу и порядок. Доверить все женские тайны мужику, такого эксперта у меня нет. Мастер, твоя жена Кора, у нее десятилетний стаж, и она в курсе всех дел. Анна, ты извини, но у нее предубеждение против циркачей. Я думаю, Кора не согласится». Не согласится подложить циркачам ежа в штаны? Не будем загадывать. Спросим у нее. С тяжелым сердцем вызываю Кору на связь. Анна тоже. Получается трехсторонняя видеоконференция. Анна объясняет задачу. И, к моему удивлению, Кора сразу соглашается. Причем обо мне тут же забывают. Переключаются на свои дела по поводу перевода кого-то куда-то. Похоже, они подруги. Не ожидал. Отстал от жизни. Одной заботой меньше. Отключаясь от их беседы, вызываю на связь главный компьютер замка. объясняя задачу по конструированию микрокоммуникатора. Главный компьютер пытается спихнуть заказ компьютеру инженерной базы. Пресекаю эту самодеятельность. Тот слабенький. Неделю возиться будет. А заказ срочный. Все-таки удивительно. До Анны больше 20 световых лет. Десяток ретрансляторов на пути сигнала. И никаких задержек. В бытность с человеком на этом самом секунде я по 40 минут на узле связи в очереди стоял, чтобы домой позвонить. Правда, сейчас я шишка. Вес имею в обществе 5 тонн. И вообще... Крупная фигура. С землей связаться могу, а узнать, что в 20 метрах в медицинском модуле происходит, не могу. Коридор русский, человечий. А нет, могу. Там киберы суетятся. Сейчас одного задействую. Иду выяснять, что делают ремонтные киберы рядом с шаттлом. Боже мой, их внутри сотни-полторы. Выясняю, что делают. Чинят. Спрашиваю, зачем? Компьютер орбитальный получил два месяца назад приказ восстановить шаттл. И этот приказ никто не отменял. Всем работам по спасению экипажа шаттла я лично дал зеленый свет и максимальный приоритет. Поскольку экипаж внутри медицинского модуля, а модуль элемент шаттла, ремонт этой мятой консервной банки и этого куска рваного железа, Приравнялся к спасению экипажа. И вот результат. Сотни киберов строят подземную базу, а две с половиной пытаются восстановить корабль. Минут десять раздумываю, не прекратить ли безобразие. Конечно, надо прекратить, но... Мог же я не заметить, чем они заняты. Ну, скажем, до утра. А утром вылезет из биованны Сэм. В конце концов, это его корабль. Есть более важное дело. Лира хочет устроить торжественную встречу. Приятно будет ребятам вылезать голыми из ванны под звуки фанфар. Надо спасать положение. Проще всего разбудить ребят часов на шесть раньше, пока лагерь спит. Для них это безопасно. Фактически, лечение закончено уже сейчас. Идет процесс восстановления гормонального равновесия после регенерации тканей. Приказываю киберам вынести одежду экипажа и сложить снаружи у входа. Ни в коем случае не трогать медицинский модуль. Компьютер модуля уже подключен к компьютерной сети. Вызываю запрос и выясняю, как дела у пациентов. Ранее поступившие в полном порядке. У девушки Травматическая ампутация кистей рук и выбиты все зубы. У Сандры нервное истощение, физическое истощение, инфекционное заболевание и бере... Э -э Ох, черт!